Глава первая. Первый крик Жанны. «Началось!» — услышал Руслан сквозь сон. И в ту же секунду почувствовал, как его отчаянно тормошит Роза. «Руслан, милый, просыпайся!» — повторила жена. «Я, кажется, рожаю». Руслан, все еще пребывая в объятиях Морфея, нежно прикоснулся к руке Розы и проговорил. «Спи, родная, это ложные схватки. Помнишь, такое было на прошлой неделе?» «Нет», — вырвалось у Розы, — «это другое». Она не успела договорить, как сильный спазм сковал ее тело и заставил запнуться на последнем слове. Именно это выдернуло Руслана из мира сновидений и заставило полностью пробудиться. Одного взгляда на супругу и ее искаженное болью лицо было достаточно, чтобы точно понять — это действительно другое. Он и сам не понял, как молниеносно сорвался с постели, в считанные секунды привел себя в порядок и методично прокручивал в голове. «Ключи от машины, права, деньги, сумка в роддом. Потерпи, родная», — приговаривал он. «Сейчас поедем, ты не волнуйся, я буду рядом». И только передав жену в заботливые руки врачей, Руслан наконец-то смог вздохнуть с облегчением, но ненадолго. «Послушайте, папаша», — услышал он за спиной голос медсестры. «А вы чего стоите? Давайте переодеваться и в родзал. У вас же партнерские роды. Вы же так долго к этому готовились». «Что, прямо сейчас?» — растерянно спросил Руслан, повернувшись к девушке. «Роза рожает. Прямо сейчас?» Медсестра встретилась с ним взглядом, и ей передалась вся буря чувств, охвативших душу мужчины. Переживание, сострадание, страх перед неизведанным и радость. «Да не переживайте вы так. — улыбнулась она. — У нас все рожают. Еще никто беременный не остался. Накидывая на плечи белый халат, Руслан размышлял. — Может, я поторопился с партнерскими родами? Это как-то не очень по-мужски. Я, глава семейства, должен зарабатывать деньги и обеспечивать Розе и нашему ребенку счастливую, беззаботную жизнь. Но присутствовать на родах? Зачем? Для чего? Хотя Роза просила быть рядом. Не знаю, чем смогу ей помочь, но ради нее я готов, пожалуй, на все. Едва Руслан открыл дверь и вошел в родильный зал, как услышал. «Как хорошо, что ты пришел!» В голосе супруги слышались нотки паники. «Мне легче, когда я вижу тебя и держу за руку». В эту минуту новый спазм заставил Розу стонать от боли. Руслан тут же схватил руку жены и почувствовал, как ее нежная ладонь с неведомой ему прежде силой сдавила пальцы. «Дыши!» проговорила акушерка. «Дыши как можно глубже». Ее слова полностью вернули Руслану самообладание, и он с детальной точностью вспомнил технику дыхания, которую проходил на курсах для будущих родителей. «Родная», — ласково проговорил он, аккуратно поглаживая русые кудри любимой. «Смотри на меня и дыши, как я». Роза посмотрела на мужа а тот, усиленно раздувая щеки, начал шумно вдыхать и с силой выдыхать воздух. «Давай», — уговаривал он, — «повторяй за мной». Роза немного успокоилась и начала делать глубокие вдохи-выдохи. и Боль от сильнейшей схватки вновь исказила ее лицо. Женщина еще крепче сдавила руку мужа и тихонько застонала. «Чем же тебе помочь, родная?» — проносилась в голове Руслана. «Если бы я только мог забрать твою боль себе!» «Роза, дыши!» — напомнил Руслан. Он старался еще глубже вдыхать и выдыхать, словно это могло облегчить страдания жены. От таких усиленных вдохов у него даже закружилась голова, и на секунду ему показалось, что вот-вот потеряет сознание. Но он не мог бы себе этого позволить, ведь рядом его любимая Роза, которая как никогда нуждается в поддержке. «Идет ребенок!» услышал Руслан разговор врачей. «Так, папаша, отодвиньтесь!» Он отпустил руку супруги, отошел к окну и бросил взгляд на улицу. Было раннее летнее утро. На ярко-голубом небе не было ни облачка. Солнце уже пробивалось сквозь кроны деревьев и отражалось в каплях росы на сочно-зеленой траве, отчего газоны превращались в блестящие волшебные поля, будто и сказки. И все это великолепие было наполнено тишиной, несвойственной мегаполису. Город еще спал. Только кое-где пробегали люди, спешившие в такую рань по своим неотложным делам. И случайные прохожие не знали, какое волшебство творится сейчас здесь, в небольшом родзале. Они даже не подозревали, какой счастливый человек, уже практически отец, смотрел на них через затемненное стекло. От раздумий его оторвал какой-то непонятный звук, похожий на писк мышонка. И в ту же секунду Руслан со всей ответственностью осознал. Это был первый крик его дочери. Он мгновенно повернулся к жене. Да, этот тихий и слабый голосок принадлежал крошечному созданию, которое аккуратно, словно самую большую драгоценность в мире, уже клали розе живот. Руслан подошел ближе. Он с удивлением смотрел на девочку. Таких маленьких детей он еще никогда не видел. Его взгляд остановился на ее розовой ножке. «Как игрушечная», — подумал он. Затем взгляд новоиспеченного отца скользнул выше, и он увидел ручку и пальчики, миниатюрные пальчики, которые малышка постоянно сжимала в крохотный кулачок. «Руслан», — позвала Роза, — «что же ты молчишь? Как тебе наша девочка?» Слова жены вывели его из оцепенения, и он, ощущая, как от пережитых эмоций к горлу подкатывает ком, произнес. «Она прекрасна. Она такая крошечная, но такая классная». Руслан обнял жену вместе с ребенком и, зарывшись лицом в копну русых кудрей розы, прошептал ей прямо в ухо. «Спасибо, родная. Это самый лучший день в моей жизни. Я еще никогда не был так счастлив». Вы у меня самые прекрасные женщины в мире, и вас обеих я очень сильно люблю. Сидя в палате, Руслан вновь и вновь прокручивал в голове события прошедшего утра. Иногда ему казалось, что все это чудесный сон, не более. Тогда он поворачивал голову и заглядывал в детскую кроватку, в которой, тихо посапывая, спала его маленькая доченька Жанна. Именно это имя, которое в переводе с древних языков означало «дар богов», они с Розой выбрали для своей девочки в тот самый день, когда врач УЗИ впервые сказал «Ну что ж, сомнений нет, у вас будет девочка». Ему очень хотелось обсудить с Розой это утро, рассказать ей о своих чувствах, но его любимая, обессиленная после родов, мирно спала, а он никогда не позволил бы себе разбудить ее. Дверь палаты распахнулась, и в нее вошла медсестра. «Вы смесь брали?» — спросила она. «Какую смесь?» — переспросил Руслан. «Ну, детскую смесь. В первые дни, когда молока еще нет, детей подкармливают смесью. Вы все купили по списку?» Руслан кивнул головой и, недолго думая, расстегнул сумку для роддома. Порывшись в этом мире розово-белоснежных пеленок, шапочек, распашонок, бутылочек и прочих вещей, которые так тщательно выбирала Роза, он извлек пачку смеси и с улыбкой победителя вручил медсестре. Когда за ней закрылась дверь, Руслан начал старательно засовывать в сумку вынутые вещи. И именно в эту минуту его рука наткнулась на что-то твердое. Это был ежедневник Розы. Мужчина достал его из сумки и машинально открыл. Он не собирался читать записи своей любимой, по крайней мере, не планировал. Но взгляд уже успел выхватить несколько строк, которые мгновенно приковали его внимание. «Ну как можно быть таким бессердечным? Иногда мне кажется, что это не тот Руслан, в которого я по уши влюбилась», — прочитал он. «Что происходит?» — подумал Руслан. «Что не так?» Он перевернул страницу назад и начал читать записи жены, сделанные красивым ровным почерком. Я стала еще больше. Мой живот растет, как на дрожжах. Сегодня долго не могла найти подходящее платье, чтобы сходить в больницу. Любая одежда превращает меня теперь просто в бегемота. В конце концов, я нашла одно платье, розовое, в горошек. Вспомнив это платье, Руслан невольно улыбнулся. Он и сейчас не понимал, как можно было выбрать такой наряд, который превращал его прекрасную розу в настоящий пароход. Но если ей нравится, то он деликатно промолчит. Мужчина вновь углубился в чтение. «А когда я спросила Руслана, как выгляжу, то он состроил ужасную гримасу. Ну неужели нельзя сказать что-то хорошее? А потом еще в машине я не смогла сама пристегнуться». Так он с таким трудом доставал ремень безопасности, словно я человек-гора. И добавил, если ты еще поправишься, то придется покупать машину побольше. Очень смешно. Прямо вверх остроумия. Не понимаю, но как можно быть таким бессердечным? Иногда мне кажется, что это не тот Руслан, в которого я по уши влюбилась пять лет назад. — С ума сойти! — поразился Руслан. — Я даже не помню этой ситуации. Но неужели это обидно? Куда подевалось ее чувство юмора? И все-таки в глубине души он впервые засомневался в своей идеальности. Он закрыл ежедневник и прошелся по палате. «А может, я не такой хороший муж, как мне хочется думать?» Мысленно задал он себе вопрос. Затем посмотрел на ежедневник Розы. «Именно там таился ответ». Поэтому какая-то неведомая сила заставила его вновь раскрыть дневник супруги и, перевернув несколько страниц, погрузиться в чтение. «Еще столько всего нужно купить для комнаты нашей будущей малышки. Вчера вечером я хотела поговорить с Русланом о кроватке в детскую. Можно взять белую с узором, но она выглядит непрочной. А коричневая деревянная кажется мне старомодной, хотя под ней есть отличные выдвижные шкафчики». Но Руслан пришел уставший и весь вечер говорил только о своем бизнесе. Они опять тестируют какие-то новые программы. Что-то не получается, поэтому после ужина Руслан ушел в кабинет и работал почти до утра. Я знаю, что он много работает для того, чтобы обеспечить нашу семью. Но иногда мне становится грустно и одиноко. Я очень часто остаюсь совсем одна. Сама выбираю детскую, сама оформляю комнату, «Скоро я общаться буду, сама с собой. Ладно. Наверное, я преувеличиваю. Ему и так сейчас несладко и он нуждается в моей поддержке». Руслан захлопнул ежедневник. «Сегодня был слишком прекрасный день, чтобы портить настроение. Он обязательно вернется к этим мыслям, но попозже. И непременно что-то придумает, чтобы наладить их с Розой отношения, которые, теперь он это точно знал, казались идеальными только ему». А сегодня у Руслана появилась дочка, маленькая, беспомощная крошка, которая в мгновение ока стала для него центром вселенной. Он взглянул на свою спутницу жизни. Теплые лучи июньского солнца, врывающиеся в окна палаты, коснулись ее нежного и уже давно родного овала лица, осветили ее локоны в один миг, превратив их в золотые волны. Роза еще тихо спала, а Руслан любовался ею. «Каждый день я благодарю Всевышнего за тебя, моя единственная, мое совершенство. Никому я никогда тебя не отдам, никогда не обману тебя и не предам. Как же я счастлив быть твоим супругом, заботиться и любить тебя. Как же ты прекрасна!» Руслан не смог сдержать порывы нежных чувств к своей супруге. Левой рукой он убрал золотые локоны с лица любимой и поцеловал ее в щечку. Сквозь сон она улыбнулась. Мгновение, и вот глаза их встретились, наполненные любовью и преданностью друг другу. Через несколько секунд Руслан протянул Розе ее дневник. «Прости, родная», — виновато произнес он, опустив глаза. «Сам не знаю, как так получилось. В общем, я прочел некоторые твои записи. Прости, что в важные для тебя моменты я вел себя как эгоист». «Обещаю, что буду для тебя хорошим мужем и заботливым папой для нашей дочери». «Все хорошо, любимый», — с доброй улыбкой ответила Роза. «Это было до рождения дочери, поэтому пусть останется в прошлом. А теперь мы втроем начинаем новый этап жизни». «Как же я люблю тебя! Спасибо за дочь, родная!» Сияние ее глаз было особенным. В них отражался весь спектр изумрудных оттенков. Они завораживали своей красотой, дарили ласку и согревали любовью. Он подошел к кроватке Жанны. Девочка спала, тихонько посапывая. «Вылитая ты», — прошептал Руслан, — «такая же красавица». «Нос, кажется, твой, и губы тоже», — нежно улыбнулась самая родная женщина на свете, подарившая ему это крохотное чудо. Оказавшись дома, Руслан достал свой рабочий ежедневник. Перелистывая страницу за страницей, он выхватывал взглядом какие-то строки. Позвонить Ивану Николаевичу, договориться о встрече, план проекта, расчет себестоимости — все записи касались бизнеса. Но о чем еще должен был писать бизнесмен в своем ежедневнике? Ему так хотелось записать события сегодняшнего дня, переполняющие его мысли, поделиться своими переживаниями. Но эти чувства были слишком нежными и трепетными, чтобы изливать их на страницах рабочего ежедневника. Именно в эту секунду он вспомнил. «Роза недавно подарила мне именной дневник». Руслану захотелось найти его, и он начал торопливо выдвигать ящики стола один за другим. А память уже перенесла его в тот день, когда жена вручила этот презент. Она вернулась домой, ослепительно улыбаясь. «А я хочу сделать тебе подарок». С загадочным тоном сообщила Роза, что-то прячу за спиной. «Подарок?» — переспросил Руслан. «Разве сегодня какой-то праздник, или я пропустил какое-то событие?» «Ну, конечно. Ты вчера узнал, что станешь отцом. Разве это не событие? И я хочу, чтобы у тебя было то, что будет напоминать об этом дне. Закрой глаза». Веселым тоном скомандовала Роза. Он послушался. «Все, открывай». «Та-дам!» — Руслан открыл глаза и взял из рук любимой женщины красиво упакованный свёрток. Улыбаясь, он развернул его, думая, что это очередная книга, которую его супруга очень любила дарить и читать. Но он очень удивился, когда увидел, что это было на самом деле. «Это твой личный именной дневник. Он сделан под заказ, специально для тебя», — сказала Роза и нежно поцеловала супруга в щёку. Руслан, в свою очередь, обнял ее и поблагодарил взаимным поцелуем. Это был дневник для записей. На светлом фоне обложки были изображены счастливые папа и дочка, которые несутся на самокате по зеленой улочке. Папа был очень похож на Руслана, а дочка — на розу в детстве, а под рисунком — тиснением Р.А. «А почему дочка? Мы ведь еще не знаем, кого ждем», — спросил Руслан. «Сердце мне подсказывает», «Что будет именно дочка?» — с улыбкой ответила Роза. Наконец-то в одном из ящиков стола Руслан нашел подарок от любимой. Он провел рукой по красивой матовой обложке дневника, улыбнулся, увидев рисунок веселого папы с дочкой. «А ведь Роза была права. У нас девочка, и она так похожа на нее!» — подумал Руслан и вслух сам себе сказал. «Именно в нем я начну делать записи. Новый этап жизни в новом дневнике». Открыв его на первой странице, он достал ручку из своего рабочего стола и сделал следующую запись. «25 июня. День рождения Жанны. Сегодня моя Роза родила девочку. Я стал отцом. Даже не верится. Теперь у меня есть Жанна. Она очень маленькая. Я и не знал, что дети рождаются такими крошечными. Как-то страшно к ней прикасаться. Она такая хрупкая, словно игрушечная». А вдруг я что-то сломаю? Как же хочется, чтобы ты, моя маленькая девочка, росла счастливой. Жанночка, я пока не знаю, как это быть отцом, но обязательно научусь и стану для тебя самым лучшим папой в мире».